Глава одиннадцатая. В Степаньково мы въехали, когда на часах было без 30 минут шесть. Обалдеть! Горячий у меня сегодня денек выдался. Оценил я свои приключения, выруливая во двор опорного пункта. За десять часов и из плена сбежал, и повоевал, что называется, от души, и погоне поучаствовал, и под минометным огнем побывал. Не жизнь, а боевик американский. Осталось только напиться до положения рис и уединиться с какой-нибудь грудастой селянкой. Видно, с внешних постов сообщили о нашем приближении, потому что дверь опорного пункта открылась, и на крыльцо вышел сам Гедеван. Учитывая его всегдашнюю занятость, это было сродни раскатыванию красной ковровой дорожки. «Валер!» — окликнул я его. Этот пепелац теперь мой. Начальник аналитического отдела скривил гримасу. по-видимому, должно означать что-то вроде «Тут судьбы народа и страны под угрозой, а ты о бабках». Ну, промолчал и сделал приглашающий жест рукой. Ну и чудно, раз он торговаться не намерен, пусть даже из-за занятости великой, но потом не это жмет не в его правилах. А то есть среди наших такие скупердяи, что с места в карьер заявляют «Все трофеи сдать, а потом, когда их служба совместно с экономическим советом приходит, тебе может что и обломиться». Такая система аккуратно насаждалась уже лет пять, и многие старики на собраниях и сходках возмущались. А по мне, так не за длинный патрон служим, да и не знаю я ни одного следопыта, который себя в рейде финансово обидит. А вот отстегивать за хорошую связь и своевременную помощь, на мой взгляд, очень правильно. «Садись», — предложил Валера, когда я вслед за ним вошел в выделенный ему кабинет. «Я у Саламандра Тушканчика под себя забираю на это дело. Мы сегодня с Гедваном уже здоровались, и даже два раза, поэтому я политесами заниматься не стал, а сразу перешел к делу». Терешин на мою тираду не отреагировал а вместо этого развернул ко мне монитор, стоявшего перед ним компьютера. Узнаешь кого? На память я не жаловался и сразу опознал на десятки предъявленных мне разноформатных картинок моего сегодняшнего нанимателя, только качество фотографий было, мягко говоря, не очень. Это Дуб, он же Берг, тот дядька, что меня сегодня умыкнуть пытался а потом безвинно сгорел в адском пламени. — А вот хрен, — заявил из -за монитора Валера, — это, насколько нам известно, капитан Сепо Торвальдсен, тертый тип, служить начал еще до тьмы. Там, в левом нижнем углу, есть фотка из особого отдела псковитян, а у них из базы этого особого отдела. То — То-то я смотрю, ребята хитро зашли, но ведь справились мы. Ты, конечно, у нас сегодня герой и победитель. Но учти, Андреич, бросив все дела, уже летит сюда на крыльях любви. Даже так? Ага. Он как про вертолет в Мигалове узнал, так сразу перевозбудился. Очкарика вместе с Лизой Федоровной к нам откомандировал. И обещал лично на месте во всей этой мутате разобраться. Так что не будет тебе сейчас бани с девками. И не мечтай. «Твои соображения?» «Баню, ты все равно растопить вели, а то на Бабу-ягу не похож!» Отшутился я и сменил тон на серьезный. «Мы с Тушканом перетерли Ситуемину по дороге». «И?» «Это заход на гнездо. Меня цапанули, как представители семейки, но немного поторопились с обострением ситуации. Если мое мнение учитываться, то я считаю что они работали в цейтноте. Поним полностью достоверной информации, Инфо инфа это от кого-то из наших гражданских. С этого места поподробнее. А что, непонятно разве? Понятно. Нахочется умного человека послушать. Валера, как и я, любил размышления в диалогах. Хотя здесь ничего удивительного. Учил нас один человек. Довод номер один. О том, что я сын своего папы, знают многие. Так? Так. Да. А вот то, что я далеко не последний человек в братстве, знают гораздо меньше народу. Верно. У нас около тысячи надежных людей. Ну, и у соседей человек сто. Вот. А теперь вспомни про мульку, которую Андрей четыре года назад придумал. Ну, что я раздолбай, дебашир и вообще... Очень жадный, неприятный человек. Дедаван расслабленно откинулся на спинку роскошного кожаного кресла добычи одного из рейдов и довольно улыбнулся. «Дошло до тебя, надо понимать. Ага, дошло. И баню я тебе уже через полчаса предоставлю, но без девок. Сам найдешь. А что так быстро? А где многочасовая беседа с логическими повторами?» В надежде докопаться до остатков моего мозга. Такая либеральность, обычно весьма педантична в вопросах службы друга, меня насторожила. Отчего тебя терзать, если ты почти слово в слово, повторил скороспелку Андреича. А мне ли не знать, что если вы оба говорите одно и то же, то так оно, скорее всего, и есть? По крайней мере, я только пять случаев этому противоречивших могу вспомнить. «Это какие же?» — заинтересовался я. «Все они касались количества выпитого и отношений между полами», — заржал Валера. «Не, Илью, если ты помыться с дороги не хочешь, то я не неволю. Но Виталий Андреевич через пару часов приедет, и тогда, боюсь, не то что попариться, но и погадить у нас времени не будет, да уж можешь мне поверить». Баню нам Валера действительно обеспечил, и теперь мы всей шестеркой наслаждались. Понятно, что традиции правильной парилки не умирали на Руси никогда. Но за годы холодов баня стала для многих местом, где можно не только расслабиться и здоровья набраться, но и погреться по-настоящему. У дяди Виталия на даче баня была капитальная и на дровах, что здорово помогло нам в лихое время. Батя как-то мне объяснил, что Виталька, как он называл Андреевича, в свое время просто с маниакальным упорством отказывался переводить банное хозяйство на электричество. И, как выяснилось, не прогадал. Там у нас даже беженцы на втором этаже жили. И беседка для барбекю пригодилась. Стены только сделали, и получилась кухня. Гарства через три дня после катастрофы подавать перестали. Ну и мама с тетей Ярославой на очаге готовили, пока в доме печь с плитой не сложили. Так что в наших краях дом без бани, как мужик без мужского достоинства. И парились с чувством от души. Первый заход — это чтобы грязь отстала. Второе — чтобы грудь задышала. Ну, а третий уже для здоровья телесного и морального. Видимо, хорошо зная, что нужно усалому следопыту после похода, местные домовые растопили еще с утра. Не зря же Гедован первый раз на мой призыв откликнулся из этого района. Он точно группу встречал. Так что нам не пришлось ни минуты ждать. Весело обсуждая последние приключения и шелестя вениками, мы зашли в парилку и разместились на полках. Места хватило на всех. И даже еще немного осталось. Мистер Шляпа подкинул пару ковшиков, и мы погрузились в горячую нирвану. После первого захода, уже в предбаннике, подав мне кружку с квасом, тушканчик в полголоса, так, чтобы другие не слышали, спросил. «Как думаешь, на сегодня все закончилось?» «А хрен его знает!» Так же тихо ответил я. «Вроде все чисто отработали». Но на душе, если честно, неспокойно. Не поделишься со сомнениями. Сам еще не сознал, что не так, Ваня. Давай еще расслабимся. Может, тогда сформулирую, что меня тревожит. Заноза здесь. Дверь в предбанник, где мы расслаблялись, как раз после третьего захода в парилку, открылась, и к нам заглянул незнакомый парень. Здесь, за меня ответил Саламандр, наполнявший глиняные кружки, крюквенно-брусничным морсом. Парень меня в лицо не знал, и потому, перепутав, продолжал общаться с Сергеем. «Вас Валерий Иванович зовет. Там из центра люди приехали». «Передай Гедевану, я через десять минут буду», ответил уже я. «И что там насчет обеда, кстати?» «Как будете готовы кушать?» «Крикните в дверь, накроют», ответил юноша, немного смутившись от того, что перепутал меня и Саламандра. Я его понимаю где-то. По слухам, а у нас, как известно, ими земля полнится, заноза, то есть я, из старших следопытов. То есть годков мне должно быть немало. Но полумрак предбанника и мой моложавый вид сыграли с ним злую шутку, приняв молодого, но солидно выглядящего Саламандра за другого. Однако тут ничего не попишешь. Моя мальчишескость... Многих в заблуждение вводит. Не в бане, конечно, тут шрамы видны. И что особенно радует, многие женщины тоже ошибаются. Даже многоопытные медички и старшка. Но это мне только на руку, в общем.